Глава шестая. Мир неизвестен, местность неизвестна. Какое то строение? Время дня неизвестно, но вроде светло. Стараюсь быстро сориентироваться и понять, где же я оказался. Сначала мне показалось, что я на открытой площадке, но теперь, как только взглянул вверх, до меня дошло, что вывалился я из портала прямо в центре какого-то огромного помещения. Как минимум, надо мной простиралась крыша или потолок ну или что-то очень похожее на верхний этаж. Нет, все же это потолок, понял я, к тому же он полупрозрачный. Свет проникал сквозь него, хоть и было не слишком понятно, а что же находится сверху над ним. Только вот расстояние до этой самой поверхности было дюже большим, никак не меньше пятидесяти метров. Так, не тормозим, подопнул я себя. Не знаю, где и что будет, если тут задержусь, но нечего тут отсвечивать, как топально-плющихи. Это поможет мне и дальше сохранить свою тушку в относительной целости и сохранности. А потому набрасываю на себя незаметность и командую прыжок, чтобы, если что, уйти от удара и не попасть под раздачу. Вот же черт!» — только и выругался я. Привык работать с картой и вызвал ее образ в своем сознании для того, чтобы пометить место, куда бы хотел попасть. Но карта отображает лишь пустое пространство вокруг и абсолютно чистый лист. «Э, так дело не пойдет» мысленно пробормотал я. «Пандора, ведунья, нужно что-то с этим делать. Есть что предложить». «Запускаю сканирование окружающего пространства. Практически сразу же реагирует на эту странность нейросеть. Перевожу его в фоновый режим. Подключаю объемный сканер и сканер ментальной активности». «Ну, тут понятно. Все, что могла, ведунья сделала». но ну, о чем нам поможет магия?» «Это я уже уточнил у второй моей виртуальной советчицы». В базе знаний оператора есть несколько структур, предназначенных для составления магических карт, позволяющих получить как географическое и материальное отображение окружающего пространства, так и его энергетическую проекцию. Предлагаю объединить результаты их работы с уже подключенными ранее модулями. Принимается, согласился я. Ну а дальше у меня в сознании происходит какая-то мешанина. Обобщенная сканирующая модель подготовлена, «Произвожу ее активацию с последующим внедрением в метрическую структуру оператора», напоследок доложила Пандора. «И уже в ту же секунду карта постепенно начинает обновляться, вернее, заполняться. Правда, большого результата это не дало. Теперь я видел, что вокруг меня расстилается практически ровная поверхность, уходящая куда-то в разные стороны и на том или ином расстоянии упирающаяся в стены этого огромного зала. Действительно, какое-то большое помещение». Оценив первоначальные результаты сканирования, понимаю я, чем-то оно походило на ту аномалию, где скрывался черный рынок в парне, и это сравнение мне почему-то не слишком понравилось. Может потому, что как попасть туда, так и покинуть его можно было лишь одним единственным способом, воспользовавшись портальным переходом. Но это я отвлекся, напоминаю себе о том, что хотел сделать. И отметив точку перехода чуть в стороне от своего текущего положения... Даю повторную команду на перемещение. Прыжок. Вероятность прокола пространства – 100%. Стабилизация портальной воронки – 100%. Вероятность осуществления портального перехода – 100%. Степень угрозы локального перехода с заданными параметрами перемещения – минимально, не превышает 1%. Активация. «Это еще что такое?» – удивленно отреагировал я на непонятные сообщения. Подобного точно никогда раньше не было. Как минимум только за этот день я этим самым порталом пользовался раз пять. Да и прыжок до этого использовал уже больше десятка раз. Так что это? «Пандора, ты зарегистрировала, откуда поступила информация?» То, что это не она сама, я догадался. Передаваемые как ей самой, так и нейросетью данные я уже давно научился распознавать. Данные полученные из находящегося ранее в неактивном состоянии неизвестного модуля, естественного происхождения, сформированного при множественных изменениях и мутациях метрической структуры оператора. «Ага», — догадался я. «Это в тот раз, когда я подключился к эгрегору богов и закачал оттуда множественные источники энергии, да еще и способности некоторых из них подтянул, похоже. Выводы оператора верны лишь частично», — не совсем согласилась со мною Пандора. «Кроме заимствованных метрических модулей у оператора в некоторой степени — сформировались и свои собственные, ранее отсутствующие у него метрические структуры. И на данный момент мы зарегистрировали переход в рабочий режим подобной структуры естественного происхождения, выработанной оператором самостоятельно. Переход модуля в рабочий режим был выполнен без получения внешнего сигнала к запуску во время осуществления оператором последнего портального перемещения. На текущий момент модуль находится в полностью функционирующем состоянии, Выполняется его интеграция в метрическую структуру оператора. «Понятно», — пробормотал я. Между тем, параллельно я обратил внимание еще и на то, что переход уже отработал, и теперь я нахожусь в том месте, что и было отмечено на карте. Кстати, только сейчас кое-что дошло до моего понимания и обратило на себя мое внимание. Обычно после каждого прыжка, или как его обозначил модуль «локального перемещения», «Всегда оставался пост-эффект, не очень приятный, будто тебя всего выворачивает наружу, но сейчас ничего подобного мною не ощущалось». «Это тоже результаты срабатывания какого-то модуля?» — уточнил я у своей виртуальной помощницы. «Или это какое-то привыкание и адаптация организма к процессу локального перемещения?» «Отсутствует информация по данному вопросу», — практически сразу передала мнение Росеть. «Описанная симптоматика ранее не регистрировалась». «Это как так?» — удивился я. «Внутренние глюки у меня, что ли, раньше были?» Но ответа на этот мой вопрос не последовало. «Ну да ладно, не было так не было», — мысленно пробормотал я, хоть и не понимал, что же тогда мною ощущалось в прошлом. и Я вернулся к тому, что все же произошло сейчас и где я оказался. А потому я вновь обратился к отображению карты, тем более на ней появились хоть какие-то дополнительные отметки. «А это еще что такое?» На моей виртуальной карте проявились какие-то размеченные области, только вот визуально осмотревшись вокруг, я не заметил, с чем бы могли ассоциироваться у меня связанные с этими отметками данные. Ни тебе каких-то перепадов местности, кругом голая, относительно плоская, равномерно освещенная площадка. Да еще и свет этот льется откуда-то сверху, вроде и естественное освещение, но больно уж он равномерный. К тому же я и на уровне магического восприятия не заметил никакой смены типов разнородных энергий, которым бы соответствовало повышение их плотности и концентрации на отмеченных участках. Ничего. Хотя вот самой магической энергии тут было много, но опять же и она, так же как и то самое освещение, была разлита относительно равномерно. «Так что это?» — повторно уточнил я, рассматривая выделенные на карте участки. Информация, полученная из последнего активированного модуля, выявив вектор моего интереса, передала мне ведунья, которая в основном и отвечала за отрисовку карты у меня в сознании. Отмеченные области соответствуют участкам пространства с уверенно работающим свойством к локальному перемещению, активированному оператором. Областью уверенного использования локального перемещения считается пространственный объем, где по основным параметрам перехода будет присвоена вероятность, превышающая 95%. — Не понял, — протянул я, осмысливая только что полученную информацию. — Так это что, прыжок тут не везде и сработать может? — Вывод оператора верен, — подтвердила нейросеть. Итак, получается, что подобных зон, даже в этом хоть и большом, но тем не менее конечном помещении, уже было несколько, хотя больше было того самого пространства, где прыжок не сработает. И похоже, что прямой переход можно было осуществить, лишь переместившись где-то в пределах одной области, если те не пересекались. Что, кстати, я и подтвердил, совершив предыдущее перемещение, сообразил я. Ведь прыжок я выполнил, находясь в пределах одной из зон и не покидая ее границ. Предположение оператора получило косвенное подтверждение, сообщила мне Пандора, проведя какие-то свои проверки. Для интереса... Ставлю очередную точку для осуществления перехода, только вынося ее за отмеченную область, в пределах которой я сейчас нахожусь. Вероятность прокола пространства 100%. Стабилизация портальной воронки 45%. Вероятность осуществления портального перехода 7%. Степень угрозы локального перехода с заданными параметрами перемещения максимально. Превышает 90%. Локальный переход невозможен. Хм, интересно. Я переношу маркер в другое место. И опять все то же самое. Переход невозможен. Проблема со стабилизацией портальной воронки. Так, начал беспокоиться я. Эти локальные перемещения создаются при помощи одних из самых стабильных структур, насколько мне известно, по той информации, что к нам попало из уже изученных книг. После чего сразу обращаюсь к своей виртуальной помощнице. «Пандора» то активировать какую-либо структуру для нормального портального перехода. Мне особенно интересна любая структура из тех, что мы получили, делая копии энергетических слепков с обнаруженных портальных камней». «Выполняю», — доложила Пандора. «И только она даже еще не активирует, а лишь воспроизводит в моем сознании одно из плетений, как вновь оживает тот самый модуль, что оценивает работу порталов». Регистрирую новый тип структуры создания портального перехода. Провожу сканирование. Идет обработка результатов. Обнаружена структура создания глобального портального перехода с предустановленными параметрами точки выхода. Передача параметров точки отправки для данного типа структур не является обязательным условием. Координаты точки входа совпадают с координатами энергетического центра, активирующий портальный переход структуры. Ну а дальше уже все то же самое, что и было раньше, но все еще менее радостно, чем до этого. Вероятность прокола пространства 70%, стабилизация портальной воронки 2%, вероятность осуществления портального перехода не определена. Степень угрозы глобального перехода с заданными параметрами перемещения максимально, превышает 99,9%. Глобальный переход невозможен. Пандора. «Быстро проверь все структуры для открытия порталов, что у нас есть». «Понимая, в какую задницу я попал, прошу сделать мою помощницу. И если я окажусь прав в своем сравнении этого места с аномалией черного рынка Испарна, то...» «Вот же черт!» — мысленно выругался я. «Мне необходимы хоть какие-то данные, позволяющие взять их за точку отсчета и оттолкнуться от них». Проходит несколько минут моего субъективного восприятия, Я получаю очень уж нерадостные результаты. Да, оценив их, констатирую я. С открытием глобальных порталов, как их определил этот модуль, тут полный швах и ахтунг. Наиболее стабильной и надежной на фоне всех остальных оказалась структура того самого портала, что я получил в подвале гильдии стражей на черном рынке в парне. И то, я так понимаю, это произошло потому что в этом случае я работал не с копией, а именно с полным метрическим слепком того самого портала. Вот суммарная вероятность при определении параметров его активации и дала наилучший результат. Правда, это если сравнивать его со всеми остальными. Вероятность прокола пространства – 92%. Стабилизация портальной воронки – 7%. Вероятность осуществления портального перехода – 0,4%. Степень угрозы глобального перехода с заданными параметрами перемещения максимально превышает 99,7%. Глобальный переход невозможен. В последнем случае модуль хоть что-то смог подсчитать для определения одного из неопределимых ранее параметров, и уже на основе именно этого полученного результата он сумел передать данные нейросети по той области пространства, где этот портал, вероятно, может быть создан. Только вот тут нигде подобного участка не было. Это я попал, мысленно пробормотал я. Первый и самый простой вариант, воспользоваться структурой какого-нибудь портального камня, на который я и надеялся, не сработал. Но все равно, пока я не скопытился и даже без потерь ушел от той тьмы, что пожирала мир демонов, а потому нужно выбираться отсюда. И хоть какая-то надежда у меня была. Первое — это запасы еды и воды, что у меня были с собой в моем рюкзаке. Хм, про воду это я зря. Как-то не подумал я о том, что мы можем оказаться в ситуации без доступа к живительным источникам влаги, и у меня было лишь несколько фляг в сумке с запасом воды. А вот с провизией проблем точно не будет, и продержаться на ней я смогу достаточно долго. Ну и второе. Это мой костюм-скафандр, который я нашел на рынке в парне. В крайнем случае его можно перевести в режим стазиса, «И тогда у меня будет небольшой запас времени, приравненный к нескольким тысячам лет. Он же, по идее, может уберечь меня и от различной неблагоприятной среды. Но пока, как это ни странно, его помощь мне не требуется. А значит, жить можно», — решаю я, после чего повторно проверяю показания карты. «Что тут есть интересного?» «Хм», — замечаю я хоть что-то на фоне абсолютно пустого пространства вокруг. «Чем не первая цель?» и направляюсь в нужную сторону, где перемещаюсь с помощью прыжка, где просто иду пешком. Это на карте все относительно близко. А так тот самый предмет, что обнаружили нейросеть с Пандорой, просканировав все это помещение и составив его план, находился на пределе дальности доступного им сканирования и располагался от точки моего появления примерно в пяти километрах. Мир неизвестен, местность неизвестна, какое-то строение, Время дня неизвестно, но вроде светло. Примерно час спустя. Унылый серый пейзаж. Пыль и запустение И ничего больше. Голая, странно ровная поверхность под ногами. Никаких осколков, мусора или прочих вещей. Только эта странная пылевая взвесь и все. И еще это непонятное освещение. Иногда мне почему-то казалось, что оно исходит даже от той самой пыли, которая невесомыми облачками вздымалась из-под моих ног при каждом шаге. Так я и прошел нужное расстояние до той самой приметной возвышенности, что и засекло сканирование. Ну вот и то, что мне необходимо. Про мусор я сказал зря. Вот передо мной огромная куча. И что это? Вроде с этой стороны какой-то хлам, листы, непонятные балки, еще что-то. Обхожу ее по кругу, да так и замираю на месте, сделав очередной шаг. «Я туплю, или это то, о чем я подумал?» Не удержавшись, вслух спросил я не знаю у кого. «Обнаружен малый пространственный боевой корабль неизвестного типа», передала мне нейросеть. «Похоже, не ошибся», прокомментировал я ответ ведуньи, и уже целенаправленно направился к тому участку этой здоровенной кучи мусора, рядом с которым заметил часть торчащего из нее космического корабля. «Подхожу ближе. Теперь понятно, что это реально какое-то небольшое боевое судно». Из тех баз знаний, что я изучил, хотя и эту тематику в основном пропускал, ведь, по идее, она мне не должна была особо пригодиться, но так получилось, что это и правда, что-то по градации, относящееся к малым боевым судам ближнего боя. Порядка семи метров в длину. Обтекаемый корпус. Оружейные люки. Степень повреждения внешней обшивки 42-44%, — доложила ведунья. «Да я это и сам понял». В одном из его бортов зияла огромная такая пробоина. Что еще можно по нему сказать? Я прохожу чуть дальше, чтобы осмотреть корабль с другой стороны. Вдруг впервые за все время пребывания тут мне послышался странный гулковатый шум. «Источник поступления звукового сигнала», — сообщила мне ведунья и передала вектор направления к точке, откуда он исходит. «Слежу за ним и поднимаю голову наверх». э медленно протянул я. Почему я не подумал об этом раньше? Теперь, по крайней мере, отпал вопрос, откуда тут эта куча мусора. Прямо передо мной изъяла огромная дыра, сквозь которую проглядывали облака и серое небо. «Вот откуда взялся этот корабль и обломки, которые его завалили», — сообразил я. «Теперь бы понять, а как мне туда подняться? Ведь ясно, что никакой пользы от моего нахождения в этом странном месте я не получу». Ну а забравшись туда, у меня будет хоть какой-то выбор и шанс на выживание. Ладно, что у нас есть? Первым делом проверяю самое очевидное. Это возможность прыжка. Но кто бы мог сомневаться, пролом в потолке, сквозь который я и хотел выбраться, находился в области, где прыжком у меня вряд ли бы получилось воспользоваться. Что еще? По этой горе мусора можно было подняться выше, но даже в этом случае не хватало метров тридцати, на мой взгляд так что это тоже не выход. Корабль, как одну из бредовых версий, предложил я себе еще один вариант. А почему нет? И чтобы понять, насколько он осуществим, лезу на гору ближе к обнаруженному звездолету. Да, мысленно пробормотал я. Если не везет, то не везет по полной. Та часть корабля, что торчала снаружи, и была его единственной целой, и сохранившей свои хоть какие-то относительно целые и узнаваемые черты. Все остальное, что оказалось погребено под кучей мусора, было раскатано в плоский блин, искорежено и смято. Как только я заглянул в ту самую пробоину, что мы заметили в обшивке корабля, то нейросеть сразу же скорректировала свои данные по его состоянию. теперь фатальных повреждений превышает 78%. Восстановление работоспособности корабля невозможно. Но это и так было прекрасно видно. Я даже ни на метр от пробоины внутрь пробраться не мог хотя, конечно, было бы интересно его обшарить. Не могло такого быть, чтобы тут все смололо в мелкий фарш. Как минимум та часть, что осталась снаружи, была относительно цела, только вот пробиться туда с внешней стороны ну никак не получалось. Для этого требовалось разобрать завал. Так, с этим разберусь позже, когда решу свою основную проблему. Я вновь задрал голову, чтобы посмотреть в направлении пролома. Непонятно. Я обратил внимание на небольшую странность в отображении областей, где можно было совершить локальный переход. На самом краю пролома, по крайней мере, если оценивать то, что мне обрисовывала карта, отображалась к совершенно малюсенькая зона, но она, как выходила за границы пролома, так и располагалась тут, в зале, у дальнего края дыры, если его спроектировать на пол помещения Однако, где бы я ни пытался там разместить точку переноса, Мне все время сообщалось, что он невозможен. Я даже специально перешел в нужное место, но так и не получил положительного срабатывания. Даже больше. Я и в пределах самой этой миниатюрной области переместиться не мог. Может, модуль все же и некорректно работает? Задался вопросом я. Только вот в том-то и дело, что до этого сбоев он не давал. Правда, я не проверял и все обнаруженные тут подобные участки. Притормозил я ход своих мыслей. Странная догадка стала формироваться в моей голове, но для ее подтверждения мне потребовалась проверка. «Так, Пандора, расставь маркеры переноса во всех обнаруженных областях и выдели те, внутри которых, несмотря на их положительную вероятность, я не смогу совершить прыжок. С поставленной задачей моя виртуальная помощница справилась достаточно быстро. И что я вижу? А то, что в некоторых зонах я действительно не смогу перемещаться», тогда как в других тестовый прогон, запущенной Пандорой, отработал положительно. Что еще? Хм, я обратил внимание на две достаточно большие области, внутри каждой из которых вроде как смогу перемещаться. Чем они привлекли мое внимание, так это даже не одной, а двумя областями пересечения. Пандора, построю линию переноса из одной зоны в другую с учетом их областей пересечения, попросил я свою помощницу. Только вот не тут-то было. Как в первом, так и во втором случае осуществить переход оказалось невозможным. Как так? А все просто. Я не учел одну из особенностей той карты, что у меня в сознании. Она трехмерная, только вот обозначение зон проецируется на плоскость. Пандора. Мы можем получить их трехмерное изображение, к тому же, если это возможно, я подобные участки хотел бы видеть и самостоятельно. Подготавливаю преобразующий метрический модуль. Внесение нового потока поступления данных в схему восприятия потребует временного перевода оператора в бессознательное состояние. Длительность проведения работ — 10200 тиков. И не успел я еще соотнести выданное время с реальными цифрами, как моя помощница это сделала самостоятельно. Чуть более одной секунды. «Хм», — мысленно протянул я, — «она все больше адаптируется под мою схему восприятия и общения». Раньше она совершенно не оперировала временными константами. Потом появились тики, и вот сейчас вполне понятные временные величины. Обдумав это, я сел тут же на пол и передал Пандоре команду «Приступай». И практически сразу отключился. Мир неизвестен, местность неизвестна. Какое то строение? Практически в то же время. Открываю глаза и ощущаю непривычную резь причем такую пронзительную и сильную, что у меня сразу же начинает раскалываться голова от боли. «Адаптационный период — четыре минуты», — сообщает мне Пандора. «Рекомендую дать зрительным рецепторам и нервным окончаниям время на привыкание к новому видимому спектру». «Чего?» — слегка оторопил я. «Я предполагал, что Пандора для меня сможет организовать и визуализировать лишь некую виртуальную проекцию, с которой я и буду работать». Только вот моя помощница пошла гораздо дальше. Не будет никакой проекции. Я с данными теперь буду работать напрямую, воспринимая их как новый спектр какого-то излучения. И именно под его интерпретацию моим сознанием потребовалось это дополнительное адаптационное время. «Ладно, четыре минуты — это немного», — мысленно прокомментировал я. «Тем более для получения нового и полноценного типа видения, а не его виртуальной кастрированной версии» и потому я остался сидеть на месте, даже не пытаясь открыть глаза вновь. Обождав положенное время, повторная попытка открыть глаза и подспудное ожидание пронзающей разум боли. Но нет, в этот раз все вполне нормально. Оглядываюсь кругом. Что-то мне все это напоминает. Понимаю я и практически сразу вспоминаю, что так я впервые воспринял эфирную составляющую реальности, когда сумел подключиться к астралу. И в ту же самую секунду. «Черт, вот то, что я так и не смог обнаружить после того, как, вывалившись из портала, оказался здесь, наконец дошло до меня. И я еще раз уже более внимательно осматриваю ближайшие окрестности, но подключив не только способность, доставшуюся мне от дракона, но и видение эфирной составляющей мира. Но тут вроде как я ошибся. Вот он эфир, хоть и создает слабый фон, тем не менее он есть». «Хм», — пробормотал я, «эфир есть». А вот само подключение к «Астралу». И тут меня ждал полный облом. Не было ни одного тапа поддерживаемых каналов. Я не смог достучаться до «Астрала» и получить туда доступ. Но теперь как минимум отпал вопрос, а почему же автоматом не заработала карта, и вообще откуда берется информация для нее? Все оказалось достаточно просто. Та непонятная конструкция карты, которой я пользовался все время, и которая, казалось, работает сама по себе, Это полностью астральная структура, и всю информацию для своего отображения и перестроения она получает, похоже, через свой собственный канал подключения к астралу. Но доступа туда нет, похоже, не только у меня. Именно поэтому здесь я ничего и не увидел. Похоже, так и есть. Пришел к вполне закономерному выводу я и вернулся к тому, на чем я остановился несколько мгновений назад. Похоже на эфир, но имеет более явственные и определимые границы. Выбрав для исследования ближайшую ко мне область, начал рассуждать я. И насчет ее объемного расположения в пространстве я также не ошибся. Даже больше. Недалеко от себя я заметил зону рабочего локального переноса, которая тупо находилась в пространстве, причем располагалась она в воздухе, зависнув между полом и землей. Если работать через карту старыми методами, то я не мог выполнить прыжок внутри нее. Только вот сейчас я понял, в чем была моя ошибка. Обе точки в реальности находились вне зоны и располагались под ней, меняя расположение маркерных точек. И вуаля, все работает. Можно выполнить локальный перенос в пространстве между двумя проставленными маркерами. А вот теперь стоит посмотреть, что у нас получается. Уже новым взглядом я посмотрел в сторону пролома, ведущего куда-то наружу. И кажется, я нашел тот способ, что позволит мне покинуть это странное и непонятное здание. Ну а пока Пандора и Ведунья, плюс к ним еще присоединился и биокомпьютер, прорабатывали план дальнейших действий, я вернулся к тому, что несколько выбивалось из общего ряда вещей, которые мне до сего момента попадались в этих мирах. Я решил более плотно заняться космическим кораблем, вернее тем, что от него осталось, и что ориентировочно делать, я знал. Примерно это же плетение я использовал, когда прорывал подземный ход, ведущий в найденный храм Мии, потом переданный дрядом Вот и сейчас, для разбора завалов, я применил эту же связку плетений. Тут даже с этими магическими структурами было проще. Трехмерную проекцию породы, а в данном случае мусора, просчитать оказалось значительно легче. И уже через 30 минут корабль мы полностью освободили. Но, даже не ожидая со своей стороны такого интереса, я полез внутрь. Корабль было видно, что находился под завалами очень давно, Но никакой ржавчины или прочего на той поверхности, что сохранило свои первоначальные очертания, заметно не было. И вот я нашел небольшую щель с ранее закрытой завалом стороны острова корабля, через которую мне вполне по силам было пробраться внутрь. «Да», — протянул я, оказавшись в каком-то относительно целом, а это означает, сохранившим свою форму помещение. «Раньше тут точно располагался какой-то технический узел, только вот сейчас ничего уже не было». Похоже, что тут кто-то побывал задолго до меня. Все внутренности были демонтированы. Они не развалились или не истлели и превратились в пыль. Нет. Я нашел несколько металлических клемм, которыми что-то должно было крепиться к полу. Только вот там ничего уже не было. Ну ладно, пробормотал я. Полезли дальше. И подошел к двери, ведущей из помещения. Попихал, потолкал, даже попинал для успокоения души. Но, поняв, что так просто ее не сдвинуть и не открыть, расправился с ней тем же способом, что и с остальными завалами. Пара минут, и ее уже нет. «Хм», — протянул я, — «а вот это хорошо, что дверь-то была на месте. Значит, ее так и не сумели взломать. А потому я уже с большим интересом выглядываю в узкий и небольшой коридор. С одной стороны он расплющен. Это постарались балки, мусор и прочий хлам, заваливший этот звездолет» но ну, а другой его конец точно упирается в стену. Сравнил с планом, подготовленным нейросетью. Да, так и есть, понял я. И посмотрел в сторону, что вызывало мой наибольший интерес. А там угадывались очертания еще одной двери. Идем, подбодрил я себя и выдвинулся в ее сторону. Тут я даже пробовать что-то другое не стал, а сразу разрушил дверь и часть стены, воспользовавшись своим полезным плетением. Вхожу внутрь. И первое, на что я натыкаюсь, — это почти нетронутое тело в каком-то непонятном скафандре, сидящее напротив двери. «Хм», — глядя на него, — констатировал я, — «по крайней мере, вы хотя бы похожи на людей. Скафандр поврежден, но такое ощущение, что это влияние времени, а не пережитых событий. Тело же внутри давно иссохло и превратилось в мумию. Аккуратно обхожу его по кругу. За креслом какой-то пульт». Понятно, неизвестный первоначально сидел за ним, ну а потом просто развернул кресло в другую сторону. Да так и умер в этом своем положении. И, похоже, произошло это уже гораздо позже крушения корабля. Подхожу к пульту и не верю своим глазам. На нем еще даже что-то моргает. Это при том, что сам корабль практически разрушен. Но не успевая даже поднести к нему руку, чтобы смахнуть пыль и прочитать надпись, как со мной связывается ведунья. Регистрирую устойчивый открытый канал связи. Произвести подключение. Во мне заговорил вечный червячок сомнений. Мне это может чем-то грозить. Есть возможность обезопасить нас как минимум от подключения с другой стороны обнаруженного канала. Подключаю собственный брендмауэр безопасности, усиленную фильтрацию и контроль входящего потока данных. Перевожу прослушивание канала в пассивный режим. До момента перехода на активную обработку потока данных, обнаружение точки подключения к каналу является неопределенной постоянной. «Хорошо, меня это устраивает», — согласился я с мнением нейросети. После чего еще раз, посмотрев в сторону двух горящих огоньков, скомандовал. «Подключаемся». И уже в следующее мгновение у меня в сознании возникает голос. «Это Рейдер-5. Мы выбыли из боя в районе исследовательской станции Туар». Рейдер попал под обстрел боевого крейсера Республики Трех солнц Мы потеряли управление и не смогли вовремя катапультировать экипаж. На корабле остался капитан Дзерс, второй помощник Стир и медик лейтенант Тиса. Груз медикаментов в колонию доставлен. Надеюсь, он им поможет. Тут раздается какое-то шуршание и посторонний голос. Кэп, я не смогу вернуться от этой чертовой станции. Приготовьтесь, сейчас будет боль. А дальше сильный треск, грохот и тягостное молчание. Но продлилось оно недолго. «Это капитан Дерс. Мы потерпели крушение. Наше местоположение неизвестно, но похоже, что мы врезались в станцию. Почему тут еще никого нет, мне непонятно. На корабле уцелел только резервный командный пункт. На внешние запросы не отвечает ни один из кин. Нет связи с другими членами экипажа. Полученные результаты тестирования корабля не радуют». Полностью разрушена вся инфраструктура. Разгерметизация корпуса. Фатальные повреждения большей части судна. Пытаюсь покинуть командный центр, но он заблокирован. Команда на разблокировку не проходит. По показаниям системы жизнеобеспечения скафандра, мы в открытом космосе, как в каюте, так и за ее пределами вакуум. Система жизнеобеспечения, даже с учетом перехода в режим гибернации, протянет не больше 7 лет. Передаю наши последние координаты. И дальше голос отключается. Я думал, что это будет последнее сообщение, но нет. «Это капитан Дерс. Из состояния гибернации меня вывела система жизнеобеспечения скафандра. За бортом корабля происходит что-то странное. Я слышу шум и грохот, чего в открытом космосе быть не должно. К тому же я чувствую непонятное состояние ускорения, будто нахожусь в свободном полете. Вот так». А дальше был реальный грохот, и передача прекратилась. «Хотя нет». Я слышал теплые вздохи но и они не продлились очень долго. А потом сообщение прервалось. «Так, значит, ты и есть капитан Дерс?» — спросил я вслух. После чего подошел к сидящей в кресле мумии. Меня еще во время прослушивания сообщения смутило несколько моментов. Первое. Он пытался выбраться из этого резервного центра управления, но я не вижу, что кто-то делал попытку взломать внутренние переборки или что-то похожее. Про дверь я уже ничего не скажу, ее я вынес плетением, но по окружности также ничего не было. Второе. Это судно боевое, и по определению у всех членов экипажа, по факту боевых офицеров, должно было быть с собой какое-то оружие. Только вот, похоже, ничего не было. По крайней мере, тут в каюте я ничего не нашел, хоть и проверил все не один раз. Да и ведунья со своим сканированием вряд ли бы что-то пропустила. Дальше это третье. Он несколько раз упоминал открытый космос и вакуум. Но я был снаружи, там что угодно, но только не открытый космос, и уж тем более не вакуум. Ну и четвертое, в открытом космосе он бы сохранился значительно лучше. Там как с капитаном, так и его скафандром ничего бы не случилось. Не все мне в его рассказе до конца ясно, но кое-какой вывод я все же сделал. Тот второй грохот, когда капитана вывела из гибернации, как он ее назвал, Похоже, тогда что-то произошло с этим самым помещением, читая той самой станции, в которую они врезались. и Есть у меня подозрение, что она свалилась с орбиты на ближайшую планету, где мы все сейчас и находимся. Хоть это и предварительные выводы, но я почему-то был уверен в их относительной точности, но более подробно обо всем этом я смогу узнать, выбравшись отсюда. Решив все таким образом, я осматриваю тело сидящего в кресле мужчины. Не хочется почему-то в этом случае мародерствовать, но слишком уж необычна эта встреча, чтобы оставить ее без особого внимания. Хм, найдя карман в скафандре, я вытаскиваю из него очень уж знакомую карточку, да более похожую на ту, что я и сам недавно получил в Коголе. Оставлю-ка я ее себе. Что интересно, больше у капитана ничего с собой не было. Складывалось впечатление, что он, или не только он, но и вообще они все — откуда-то уходили в огромнейшей спешке и захватили с собой не то, что даже самое необходимое, а просто ушли, кто и в чем был. Ладно, что тут еще? Я смотрю на приборную панель. «Ведунья, мы сможем разобраться, какой модуль из этого убитого хлама работает, и забрать его?» Меня в основном интересовало то, что осуществляет эту передачу. Первое, оно до сих пор работало. Второе, мы смогли к нему подключиться – Ну и третье, с чем-то эта штуковина постоянно пыталась связаться. Не знаю, правда, с чем, и актуально ли это сейчас, но есть определенная доля вероятности, что те, с кем можно связаться через это самое устройство, еще где-то существуют. Хотя точно существует, сообразил я, как минимум мы с нейросетью смогли перехватить рассылаемый сигнал. Кстати, а почему мы его не могли уловить раньше? Уже вслух удивился я. «Передача была инициирована пользователем, когда он оказался в зоне действия сигнальных систем», передала мне ведунья. «А вот это уже интересно. Похоже, кто-то все же настроил отсылку сообщения тем, кто рано или поздно попадет на корабль. И что-то было у меня такое подозрение, что это далеко не капитан судна, который сейчас находился перед нами. Ведунья, проверь помещение и проведи его углубленное сканирование. Может так оказаться...» что тут работающих агрегатов несколько больше, чем мы с тобой предполагаем», передал я нейросети и осторожно отошел назад, хотя этот последний шаг был излишним. «Если бы меня хотели уничтожить, то уже сделали это, а не дали возможность прослушать сообщения мертвого капитана». «Углубленное пространственное сканирование запущено», доложила нейросеть. «И примерно через пару секунд моего субъективного времени она выдала мне схему, где были отмечены детали корабля» с вероятностью превышающей 70% все еще функционирующие. Как я и предполагал, их несколько больше одной или двух, рассмотрев полученный результат, констатировал я, после чего залезаю под приборную панель и снимаю внешний щит. Да, заглядывая внутрь, констатирую я, хоть внешне и похоже на то оборудование, что производит Содружество, но это точно не оно. Практически все детали, которые выделила ведунья, были полумагическими, И именно поэтому они до сих пор функционировали. И поэтому технология их создания, как минимум прикрученный к ним механизм поглощения магической энергии, напоминали работу одного из персональных эскинов, что я нашел. Того, что выглядел как бронзовый старинный браслет, и являлся более старшей и упрощенной моделью другого эскина. Правда, как только я понял это, у меня сразу возник другой вопрос. Почему скафандр капитана не был построен по той же технологии? На этот вопрос ответа у меня пока нет. Провозился я тут достаточно долго, где-то два с половиной часа. Но зато выколупал из этого корабля все, до чего смог дотянуться. И сделал я это не просто так. Мне необходимо было разобраться в принципах работы подобного оборудования. Ведь там, где есть одно такое, может встретиться и другое. А с учетом того, что мне попадались скины этого корабля, а на совершенно идентичные карты допуска я наткнулся уже дважды и в абсолютно разных местах, то эта встреча может произойти гораздо раньше. «Ну, а теперь пора двигаться отсюда», — уже выбравшись из корабля, пробормотал я. Благо, Пандора с нейросетью давно уже все подготовили и просчитали. «Мир неизвестен, местность неизвестна, какое-то строение практически в то же время». Затея, в общем-то, была простая и лежала на поверхности, когда я разобрался с тем, что области, в которых работает локальный перенос, также трехмерные. В этом случае стоило маршрут телепортационных переходов выстроить таким образом, чтобы я в любом случае тем или иным способом оказывался в следующей портальной зоне, закончив его в предыдущей. И тут в основном нейросеть пошла смешанно комбинированным путем. Это напрямую из района вблизи пролома, я не мог совершить прыжок за его пределы. А вот если распланировать необходимый маршрут заранее, то это оказалось вполне возможно. Конечно, простой прогулкой он не обещает быть, но это уже хоть что-то. И потому... Ага, еще рано. Мне нужны вспомогательные инструменты и дополнительная подготовка. Первое. Это веревка, но не простая, а с зацепом или кошкой на конце. Ее наличие у меня — это чуть ли не главное условие. С веревкой нужного размера, а мне требовалось всего-то пять метров, проблем не было. Но вот кошка. Однако я пошел очень простым путем. У меня было несколько мечей, и под давлением силовых полей им можно было придать любую форму. Так я получил три крюка. Дальше магия огня и высокотемпературное воздействие на это же самое оружие, и рукояти клинков сплавились в единую блямбу, которую теперь уже было не разломать. Все, кошка готова. Привязываю к ней веревку, сматываю, тренируюсь в ее забрасывании, дополняя свои броски, возможностью управлять кошкой при помощи силовых полей. Так ее будет проще забросить в нужное место и зафиксировать там. Следующее – это несколько альпинистских крюков-распорок. Без них тоже будет достаточно сложно. Для создания пользуюсь тем же методом. Ну и последнее – это накладываю на себя плетение парения, чтобы падать в случае неудачи было не так больно. А в то, что у меня получится все с первого раза, как-то не верилось. Оглядываюсь. Веревка с кошкой на конце в руке. Крючки распоры зацепил за ремень. Оттуда мне их одной рукой доставать будет значительно проще. Ну а теперь можно пробовать. И я разворачиваюсь и иду в сторону от этой мусорной кучи своеобразной могилы для капитана и его экипажа. Мой путь должен начаться не отсюда. И вот я на месте» примерно в километре от пролома, ведущего наружу. Теперь можно действовать. И я, уже не откладывая, командую себе прыжок. Выходная точка расположена практически у поверхности крыши. Но сейчас не следующее перемещение. Отсюда нет зоны, ведущей дальше. Но она есть чуть ниже. И попасть туда можно без особого труда, просто доверившись работе силы земного притяжения. И вот я влетаю в новую зону. Срабатывает триггер, подготовленный Пандорой, и новый перенос. Но теперь я уже совершенно в ином участке. Перехожу в режим восприятия, максимально синхронизированный со скоростью броска и движения, сварганенной мною на скорую руку кошки. Сбрасываю веревку. Один ее конец привязан к моей руке. Второй же я аккуратно забрасываю вперед. Вон она, тащель в потолке, за которую и должна уцепиться кошка. Подправляю ее полет силовым щитом, зацеп. Вовремя натянуть веревку, чтобы она не ослабила натяжение. В дополнение удерживаю кошку в щели силовым щитом. «Получилось!» – даже удивился я. «Теперь вверх. Это только первый из подобных маневров. Нужно закрепить альпинистские зацепы. Снять кошку, собрать веревку для следующего броска. И дальше по зацепам добраться до участка потолка, откуда у меня появится возможность попасть в следующую зону перехода. Невероятно! Но у меня все получается. Вот она, следующая зона». «Еще один перехват руками, но его не происходит. Я срываюсь вниз. Ненадежно закрепленный зацеп вылетает из щели в потолке, и я падаю вместе с ним. Парение, я стою на полу. Черт! Еще одна попытка. Схема рабочая, хоть и достаточно сложная, но рабочая. А значит, я справлюсь». и «Я справился. Это была моя девятая попытка. Я уже третий раз отдохнул. Не альпинист я». Пришлось пересмотреть маршрут и продумать систему отдыха при таких вот перемещениях между областями действия локального перехода. И вот он, финальный рывок. Тут все несколько по-иному. Вываливаюсь из прыжка и сразу по уже отработанной схеме закидываю кошку. Как ни странно, но именно с ее забросом у меня ни разу проблем не было. Вот один из крючков точно попадает в щель. Фиксирую его как натяжением руки, так и силовым полем. И теперь залезаю по веревке вверх. Ну а дальше создаю последнюю дорожку зацепов. Мне нужен разлет, чтобы я смог раскачаться как маятник. Двигаюсь в обратную сторону. Все, я на месте. Именно его веду ведунья посчитала наиболее оптимальным для получения гарантированного результата. Ну а теперь заключительный этап. И обидно, если у меня не получится. Ведь я потеряю как веревку, так и кошку. Ее придется оставить тут, на потолке. Перерезаю веревку и просто держусь за нее руками. «Ну все, к полету готов». Оттолкнулся, раскачиваясь Раз, два, три. И на возвратном движении, когда достигнута максимальная точка моего положения, я отпускаю руки и лечу дальше. «Зона. Пора». Срабатывает триггер, прыжок, и я делаю шаг вперед. Выбрался. С облегчением подумал я. Я огляделся по сторонам. Хм, а я, похоже, был прав. Вокруг меня, во все стороны, куда только достает мой взгляд... Простирается заросшая лесом местность. Но сам я находился на достаточно большой возвышенности, имеющей идеально круглую форму. «Как известно», — мысленно усмехнулся я, — «природа не переносит идеальных линий». Так что я более чем уверен, это и есть та станция, в которую когда-то врезался корабль капитана Дерса. И сейчас она уж точно не крутилась где-то в открытом космосе. А значит, и я вместе с ней оказался на этой самой планете». И радует уже то, что как минимум тут можно жить и дышать. Ну а что делать дальше, решим по ходу дела. И я, накинув на себя невидимость и восстановив работу плетения парения, начал неторопливый спуск вниз.